Сарай. «Как в горнила кладут вместе серебро и медь, и железо, и свинец, и олово, чтобы раздуть на них огонь и расплавить, так я в огневе моем и в ярости моей соберу и положу и расплавлю вас». Иезекииль, глава 22, стих 20. Согласно современному мифу, Великая Китайская Стена – единственное рукотворное сооружение, видимое с Луны. Это неправда, ведь она слишком узкая и неровная. Было бы логично, если бы с Луны был виден сарай, так что давайте пофантазируем. Допустим, астронавт, стоя на ближайшем к нам небесном теле, достанет очень мощный бинокль и направит его на Швецию, а точнее на северный район из Токгольма. Что же он увидит? В условиях хорошей видимости он, возможно, с трудом различит контуры буквы x со всех сторон, окруженные зеленью словно какой-нибудь межгалактический пират пометил место, где зарыл сокровище. Но, предположим, астронавт имеет в своем распоряжении высокотехнологичный бинокль со штативом и может еще больше увеличить рассматриваемый объект. Тогда он увидит, что ошибся. То, что он принял за букву x состоит не из двух пересекающихся линий, а из четырех, которые стремятся друг к другу, но не пересекаются. В середине есть пустое пространство. Астронавт еще немного увеличивает масштаб и видит, что четыре линии, на самом деле, четыре здания, вероятно, гигантского размера. Зум достиг предела. Астронавт отрывает взгляд от окуляра и думает, что многого не знает о Швеции. Разногласия вокруг перестройки Слюссена – ничто по сравнению с волной протестов, которая поднялась в конце 50-х годов, когда обнародовали планы застройки южной части парка Хага. За время, пока проект находился на рассмотрении, образовывались инициативные группы, проходили демонстрации, архитекторы писали статьи в газеты, собирались тысячи подписей. Необходимость строительства жилья никто не отрицал, но не там и не так. Правда, речь шла о незастроенном участке леса. План не затрагивал шатры Густава III, храм Эхо и дворец Хага. Но тогда выходят эти культурно-исторические памятники – будут соседствовать с чудовищем? Доступные для просмотра чертежи и макеты демонстрировали четыре суперсовременных здания, расположенных под углом друг к другу, двенадцать этажей, возвышающихся над вершинами деревьев. Протесты становились все громче, архитектору Суне Грандстриуму неоднократно угрожали убийством. Тем не менее, проект прошел, и в окончательных планах обнаружилось уже совершенно исполинское здание, Еще больше и еще выше макетов, которые вызвали такой взрыв всеобщего негодования. Затем началось строительство. Говоря сухим языком цифр, четыре корпуса, 20 подъездов в каждом. 12 этажей превратились в 15. 2400 квартир. Однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, несколько четырехкомнатных на самом верху. В общей сложности около 6000 жителей как город Филиппстад, только в высоту. Когда начали заливать бетонный фундамент и крепить временные опоры, протесты стихли. Позднее соцопрос показал, что те полпроцента, которые социал-демократы потеряли на выборах 1964 года, в первую очередь стали следствием строительства сарая. На этом все закончилось. Возможно, название сарай звучит неуместно, ведь он напоминает дом не больше, чем холодильник лебедя. Ну, во-первых, творцы и инженеры испытывали слабость к такого рода названиям, будто пытались воззвать к мифическому дому для народа при помощи магии букв. А во-вторых, на месте, где сейчас 18-й подъезд секции Б, когда-то действительно стоял сарай. Он находился на территории усадьбы и служил жильем дворнику и его семье. Сарай был готов к заселению весной 1963 года. И хотя он стал символом программы строительства миллиона квадратных метров жилья, вернее, ее безудержной мании и величия, чисто технически он не является частью этого проекта, ведь его примут только тремя годами позже. Безумие сарая принадлежит только и исключительно ему самому, хотя он и делит диагноз с жилыми комплексами в соседних районах. Большинство первых обитателей дома мы сегодня называем этническими шведами, но и финнов было немало. Хагалунское депо нуждалось в рабочей силе, а афины прекрасно справлялись с ремонтом и обслуживанием пострадавших от мороза поездов. Жильцы устраивались также в типографии и мастерские в промзоне неподалеку. Добавим к этому студентов Каролинского мединститута, снимавших однокомнатные квартиры на нижних этажах, и санитарок из королинской больницы, плюс несколько семей врачей, которые селились исключительно в престижных четырехкомнатных квартирах на верхних этажах. Со временем финны и финляндские шведы составили самое многочисленное меньшинство в корпусах на южной стороне комплекса, которые проходят под обозначением В и Г. Когда во дворе, где еще не успели укорениться деревья, устраивали вечеринки в складчину, в меню неизменно присутствовали пироги, а в музыкальном репертуаре – танго. Заселение северной части комплекса, корпусов А и Б, шло медленнее. Из-за ошибки на стадии планирования затянулась прокладка канализации. С южной стороны люди уже вовсю въезжали, а здесь все еще работали экскаваторы. Когда жители южного квартала поедали пироги и кружились в танцы среди невысоких сосен и берез, двор северного квартала все еще стоял в грязи, из которой торчали тощие саженцы. Сроки строительства спорткомплекса и футбольного поля тоже сдвинули на несколько лет, и вопреки надеждам архитекторов и строителей. Сарай в целом не стал привлекательным местом жительства. Можно даже сказать, он снискал дурную славу. Многочисленный хор критиков, действовавший несколько лет назад, воспрял духом и задудел в трубы. Вышла серия статей, в которой описывались задержки, связанные с ними дополнительные расходы А в качестве иллюстрации прилагались фотографии ям с грязью в северной части комплекса. Название сарая теперь ассоциировалось с провалом и модернистской нищетой. Постепенно достроили северный квартал, и чтобы компенсировать задержки, а может ради пиара, там построили самую большую в Швеции детскую площадку во дворе жилого дома – Полянку. Все, что только могли пожелать дети. Здесь было в двойном, а то и тройном количестве. На площадку специально наняли двух постоянных смотрителей. Газеты не могли обойти вниманием такое событие, и лицезреть это чудо явились жители со всего Стокгольма. Несмотря на все усилия, В начале 70-х многие квартиры еще пустовали, и следующая важная перемена произошла в связи с государственным переворотом в Чили. Ту же роль, которую финны играли в южной части сарая, в северной сыграли чилийцы. Когда они здесь освоились, район стал более популярным среди жителей из других латиноамериканских стран. Выходцы из Финляндии и Чили все еще составляли меньшинство, так что не будем преувеличивать их влияние. Однако игнорировать его не стоит. Во все времена и на любой территории люди склонны к размежеванию, ухватиться за свои особенности и противопоставить нас им. Два квартала отличались манерами, сленговыми выражениями и видами бизнеса. В середине 90-х разобщение зашло так далеко, что родители из южного квартала опасались пройти 300 метров до уже пришедшей в упадок, но все еще симпатичной полянки. И довольствовались обычной площадкой в собственном дворе. Иногда случались стычки между молодежными компаниями из обоих кварталов. Возможно, все сложилось бы иначе, найдись какой-нибудь внешний враг, скажем, банда маргиналов из соседних районов, который бы не поленелся являться суда и затевать разборки. Тогда, вероятно, жители смогли бы сплотиться, чтобы защитить честь сарая от сброда, но этого не случилось. Сарай жил своей жизнью, и за неимением внешней угрозы люди создали собственную изнутри. В 2016 году, когда началась эта история, ситуация была относительно тихой. Сарай смирился со своей участью. Баталии 80 и девяностых превратились в мифы, и лишь редкие стычки нарушали покой среди ветшающих зданий. Государство выделяло деньги на обширные ремонты, но сараю они не пошли на пользу. Съемные квартиры превратились в кооперативные, но цены на них по сравнению с другими похожими районами оставались самыми низкими. Фасады, конечно, перекрасили, в подъездах поменяли замки, но от запаха это ведь не спасает. Даже если закрыть глаза на плесень и сырость, квартирный спекулянт не сможет не уловить запах усталости материала, пропитавший все помещения, словно они вот-вот рухнут, и потом вызывают примерно те же эмоции, что и прокисшее молоко. И даже если забыть о запахе, останется ощущение, ну уж нет, здесь счастье точно не наживешь. В заключении скажем несколько слов о пустом пространстве в центре четырех зданий, которое, кажется, разглядел наш астронавт. Это площадь. В народе ее прозвали «убогой», и в данном случае надо отдать должное людской мудрости. Урбанисты и архитекторы обожают понятие «естественное место встречи». Именно так и задумывалась площадь. На эскизах 50 годов довольные люди прогуливаются там с покупками в руках – беседуют, сидя на скамейках или наслаждаются солнцем в открытом летнем кафе. Задумка не удалась, а началось все с ветра. При планировании и проектировании сарая учитывали множество факторов. Растительность, траектории движения людей, вид из окон разных корпусов, все связанное с движением солнца по небу, как будет падать свет, тогда это было важно. Единственное, с чем не считались, ветер, а если считались, то ошиблись. Уже когда каркасы четырех огромных жилых домов были готовы началось проектирование площади, стало очевидно, что есть проблема. Ветер вырывал из рук чертежи и сбивал временные леса. Каким-то и сегодня не до конца понятным образом топография местности взаимодействует с прямыми углами, которые образуют дома. Так что площадь превращается в устье четырех гигантских воздушных воронок. Даже в полный штиль на убогой площади уж точно будет ветрено. Из-за постоянного ветра первым делом отказались от идеи летних кафе. Многочисленные скамейки, которые на площади все же расставили, пустуют. Площадь – просто пространство, которое торопится миновать, ни у кого нет желания там находиться, поэтому она досталась тем, кому некуда пойти. Фасады усеяны граффити. Торговые помещения пустуют, окна в них разбиты наспех заделаны гордый фонтан фонтанс эльвы верховной единороги в центре площади давным давно высох и теперь полон мусора который со дна поднимает ветер фонари по большей части разбиты и обычно на их починку уходит много времени конечно люди здесь встречаются но не так и не в то время как планировали архитекторы в закусочный габиз гриль которая мужественно работает до десяти вечера окна покрыты толстыми решетками а в продуктовом магазине и открытом до девяти уже несколько лет есть охранник заступающий на смену с наступлением темноты в этот время покупателей все равно почти нет